«Поль Бапер, Дракон, которого никто не боялся». Сказочная повесть. Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Полное несоответствие. В темной таинственной пещере жил огромный и очень опасный Зак. Обратите внимание, это была не какая-то там заурядная пыльная пещера. Грязная и дурно пахнущая нет? это был настоящий подземный каменный дворец, жилище верховного властителя и короля всех драконов великого Зага. Чтобы проникнуть туда, требовалось вскарабкаться по крутой тропе и преодолеть три ледяных ущелья, невзирая на страшный ветер, наровивший снести путнику голову на летящие вниз горы камни на снежную вьюгу. Когда-то давно несколько рыцарей Рискнули пуститься в этот путь, но немногие добрались до железной позолоченной двери, защищающей вход в священную пещеру. Троих укусили ядовитые змеи, двое провалились в расщелины, а четверых сожрали хищные суслики с остальными зубами и горящими глазами. Лишь два воина достигли входа в пещеру и постучались в дверь. Первый из них был хорошо воспитанным принцем из очень знатного семейства. По утрам он говорил на латыни, а оставшуюся часть дня — по-немецки. Умел считать до ста и вязать носки. Еще он любил пить чай с лимоном и сражаться на мечах. Звали его Зигисмунд Дюбелан. И к этому моменту он уже одержал победу в тысячи разных сражений. «Выходите из своего укрытия!» Сеньор дракон, если найдете в себе достаточно отваги, чтобы сразиться с черным рыцарем и встретить здесь свою погибель!» В следующую секунду рыцарь был запечен прямо в своих доспехах, а затем съеден с гарниром из жареной картошки. В общем, об этом событии у Зага остались приятнейшие воспоминания, но все же кое о чем он сожалел. «Наверное, соли можно было положить и поменьше», — думал он. Второй рыцарь оказался орешком покрепче. Этот принц был грубым, дурно воспитанным из детства, избалованным маменькиным сынком. Широченный в плечах, хоть и приземистый, он не умел ни читать, ни писать, зато ужасно гордился своей бычьей шеей, толстыми ляжками и ручищами, здоровенными, как стволы деревьев. Такие стволы по утрам шли на дрова у него на кухне, где жарился кабан, которого он собирался сожрать в обед. Имя его было «Бургер», прозвище «Железная башка», а любимое слово «Убийство». «А ну, выходи, я тебя убью!» «Убью, еще раз убью, тысячу раз убью, пока ты не будешь окончательно и бесповоротно убит! Вон из пещеры жирное вонючее животное!» И Загу, прежде чем зажарить и съесть этого наглеца, — Пришлось потратить много времени, чтобы его отмыть. Даже если ты самый ужасный и свирепый из всех драконов, не очень-то приятно, когда твой обед имеет привкус старого нестиранного носка. Уж лучше пусть пахнет мылом. Только после этого рыцарь был поджарен и съеден. Зак приготовил из него сэндвич, использовав пару ломтиков хлеба и помидоров, немного сыра и несколько листиков салата. И после этих событий больше уже не находилось никого, кто бы осмелился побеспокоить великого и ужасного зага. С того самого дня легенда о заге обошла все города и веси, и этого было достаточно, чтобы его оставили в покое. Раз в год дракон облетал окрестности, поплевывая с неба огнем, приземлялся ненадолго на крепостных стенах замков, свысока кивал королю, который склонялся перед ним, И снова исчезал в облаках до следующего года. Отныне все боялись Зага. Люди признавали его превосходство и каждый день умоляли пощадить их, не глотать их детей, не пожирать их стада, не сжигать их амбары, урожаи, дома и замки. Повсюду в мире слышали о Заге. Его имя шептали по вечерам на ухо маленьким негодникам, чтобы те вели себя прилично, дали суп и послушно вовремя ложились спать. На кораблях его портрет вешали на видном месте, чтобы отпугнуть бушующие волны и морских чудовищ. Каждое утро у подножия своей горы он находил провизию — корзины деликатесов, которые посылали ему короли двенадцати государств, расположенных в округе, в обмен на свое спокойствие. «Так, Зак!» Ужасный, великолепный и кровожадный Зак-пожиратель рыцарей, тот Зак, что проглотил двадцать шесть армий, Зак, который на завтрак съедал целого слона, который одним взмахом хвоста мог снести с лица земли целый город и, изрыгнув пламя, способен был спалить целое государство, этот Зак мирно и счастливо поживал в свое удовольствие на вершине горы в собственной позолоченной пещере, расположенной солнечной стороны Ну как? спросил Зак, положив перо рядом с чернильницей. Что ты думаешь о жизнеописании, которое я себе составил? Коза! Удобно расположившаяся неподалеку в кресле, обитом старым красным плюшем, потерла бородку. Ее звали Зик. Она была соседкой Зага и, по правде говоря, его единственной подругой. Зиг была пожилой козой, со спутавшейся шерстью, кривыми рогами и немного желтоватыми зубами, но умом совершенно ясным. Она немало повидала на этом свете, много путешествовала, и мудрости ей было не занимать. Прежде чем ответить, Зиг сделала паузу и откашлялась. — Это великолепно, малыш Зак. — Я был уверен, что тебе понравится. Спасибо. «Ты согласна, что я ужасно здорово передал увлекательнейшую историю своей жизни?» «Но это еще что, ведь дальше мне предстоит описать свой портрет, подробно о себе рассказать. И я тебя не забуду, там будет глава, посвященная тебе, это будет великолепно!» «А далее я полагаю...» «Стоп!» — проворчала коза. «Остановись, Зак, посмотри на себя, оглянись вокруг. Да, ты дракон, так оно и есть». Но все остальное — вранье. Никакой ты не король драконов, никто тебя не боится. Ты ни разу никого не победил, твоя пещера больше похожа... Да ни на что она не похожа. Это не дворец, а жалкая лачуга. Да что там говорить, просто помойка. Зак, ты сам всего боишься. Муха пролетит, ты вздрагиваешь, пробежит мышь, ты пугаешься. Когда начинается гроза, ты бежишь ко мне прятаться, а если у тебя ночью вдруг погаснет свечка, ты заливаешься слезами. Ты плачешь, Зак, ты дракон, ты большой, сильный, здоровый, умеющий плеваться огнем, способный срубить дерево одним ударом лапы. Ты рыдаешь, потому что боишься темноты. Нет, Зак, ты не король драконов. Ты мой лучший друг, но, скажу честно, ты чересчур растолстел. В Последнее время почти никуда не ходишь. Ешь слишком много тыквенного супа и яблочных пирогов. А главное, слишком много спишь. Сон — твое любимое занятие. Да ты самый милый из всех когда-либо существовавших драконов. Но черт возьми, Зак, именно черт возьми, ты никогда не был и никогда не станешь королем драконов. Для этого ты чересчур много дрыхнешь. Скочив с драного плюшевого кресла, Зиг ткнула копытом в сторону зага, и глаза ее при этом сверкали. Заг рухнул на ее место и расплакался. По его щекам покатились крупные слезы. Но что же мне делать? Захныкал дракон и высморкался в старую скатерть. Стоит, наконец, тем, кем ты должен быть. Драконом, каждый должен заниматься своим делом. Тебе, например, следует время от времени проглотить целиком сырого барашка». «Вместе с шерстью?» «Совершенно сырого, не спросив у него разрешения, но я люблю барашков. Я всегда их считаю про себя перед тем, как заснуть». Не твое дело их любить. Твое дело их есть. Ты не корова, Зак, ты дракон ужасный и кровожадный». «И, может быть, не так часто, но просто, чтобы поддержать свою репутацию, ты имеешь полное право иногда проглотить какого-нибудь непослушного ребенка или слишком злого рыцаря, хоп, поджарить его и съесть». «Как проглотить ребенка?» Изак еще сильнее разрыдался. «Ладно, ну, конечно, насчет ребенка это не обязательно. Можно просто сделать вид». «Но главное, Зак, ты должен прекратить выполнять то, что от тебя требует король Отон. Ты больше не должен...» «Эй!» «Здесь, кажется, о нас говорят», — воскликнул солдат, который с грохотом, ломая дверь, появился на пороге пещеры. «Шевелись, вонючая ящерица!» — продолжал он. «Король Отон желает тебя видеть». «Опять? Но ведь и вчера...» «И позавчера тоже. Я устал. Мне хочется спать. Не мог бы он обойтись без меня», — пробормотал Зак, приподнимаясь. «Скажите ему, что я не приду». «Вот как?» — переспросил солдат, выхватив свой большой меч и приставив его к шее дракона. «Ты совершенно уверен, что не придешь?» «Нет, ну, вообще-то я хотел сказать не сейчас». «Не сразу. Мне надо сначала вынести мусор, убавить огонь под супом, закрыть ставни». Но Зак и договорить не успел, как солдат, намотал здоровенную цепь вокруг его шеи и грубо потащил. «Ступай за нами, мерзкая крыса, и заткнись, а то у тебя из пасти воняет». «Опомнись!» — прошептала Зик на ухо дракону, когда они проходили мимо нее. «Опомнись, возмутись, не поддавайся!» «Докажи, что ты существуешь!» Но Зак уже покинул свое жилище. Ему было грустно. В этот момент он был самым грустным из всех грустных драконов на свете. Позади него остался не королевский дворец, а замусоренная пещера, а в ней свежая постель из чертополоха старые немытые котелки, паутина, гора тыкв и несколько луковиц, довольно прочный стол, за которым дракон обычно ужинал, красное плюшевое кресло для козы Зик и куча ненужного и переломанного хлама. «Ступай вперед, толстый пачкун!» — подгонял его стражник. «Поторапливайся!» Зик, стоя на пороге пещеры, перед выломанной дверью грустно смотрела им вслед. В этот момент она была самой грустной из всех грустных коз на свете. В который раз ее друг не смог проявить характер, в который раз он подчинился королевским грубиянам. «Когда же он, наконец, решится стать драконом?» — подумала Зик. Она вздохнула и направилась в свою маленькую хижину, стоявшую неподалеку под большой елкой.